И скоро они оба перестали о нем думать. Платонов, потому что ленивый и полусонно смотрел на положение людей, так же, как и на все в мире, сердце его сострадало и щемило при виде страданий других, но впечатления как-то не впечатлевались глубоко в его душе. Он потому не думал о Хлобуеве, что и о себе самом не думал. Чичиков потому не думал о Хлобуеве, что все его мысли были заняты не на шутку, приобретенную покупкой. Он стал задумчив, и предположения и мысли стали степенней и давали невольно значительное выражение лицу. Терпение, труд, вещь нетрудная, с ними я познакомился, так сказать, с детских, мне они не в новость. Но станет ли теперь, в эти годы, столько терпения, сколько в молодости? Как бы то ни было. Как ни рассматривал он, на какую сторону не оборачивал приобретенную покупку. Видел, что во всяком случае покупка была выгодна. Можно было поступить и так, чтобы заложить имение в ломбард, прежде выпродав по кускам лучшие земли. Можно было распорядиться и так, чтобы заняться самому хозяйством и сделаться помещиком по образцу Костанжогла, пользуясь его советами как соседа и благодетеля. Можно было поступить даже и так, чтобы перепродать в частные руки имение, разумеется, если не захочется самому хозяйничать, оставивши при себе беглых и мертвецов. Тогда представлялась и другая выгода. Можно было вовсе улизнуть из этих мест и не заплатить Костанжогла денег, взятых у него взаймы. Странная мысль. Не то чтобы Чичков вызымел ее, но она вдруг сама собой предстала, дразняя и усмехаясь, и прищуриваясь на него — Непотребница, Егоза, и кто творец этих вдруг набегающих мыслей? Он почувствовал удовольствие. Удовольствие от того, что стал теперь помещиком. Помещиком не фантастическим, но действительным помещиком, у которого есть уже и земля, и угодья, и люди. Люди не мечтательные, воображении пребываемые но существующие. И понемногу начал он и подпрыгивать, и потирать себе руки, и подмигивать себе самому, и вытрубил на кулаке, приставивший его себе рту, как бы на трубе какой-то марш, и даже выговорил вслух несколько поощрительных слов и названий самому себе вроде «мордашки» и каплунчика. Но потом, вспомнивши, что он не один, притихнул вдруг, постарался кое-как замять неумеренный порыв восторгновения. восторгновение. И когда Платонов, принявший кое-какие из этих звуков за обращенную к нему речь, спросил у него «Чего?», он отвечал «Ничего».